Глава восьмая. Все тело ломило. Нет, не так. Все тело ломило. Линна охнула еще раз и еще раз протерла глаза. Ладонь была грязная и подозрительно пахла. Похоже, еще тот девишник у нас вчера был, она широко зевнула и окончательно открыла глаза перед глазами оказался чей-то силуэт отлично вырисовывающийся на фоне открытой двери лина прищурилась мужчина это явно был мужчина интересно кто его привел на девишник но тот мужчина сделал шаг вперед и в полосе света появилось его лицо Очень знакомое лицо, бледное, нос горбинкой, и эти синие черные волосы, прямые до плеч, глаза у мужика были злющие и горели, как две темные вишни. Лина попятилась и бухнулась на постель, глубоко задышала и провела грязной ладони по лбу. Она все вспомнила. Не было никакого девишника. На нее напали. Она убежала, упала в люк, а потом, потом была жуткая картина с этим раненым мужиком и мерзкими тварями. Как же он себя назвал? Охотник, точно, охотник на тех мерзких тварей. Боже мой, он ведь взял ее в ученицы? Сказал, что теперь он ее мастер Лину передернула при одном воспоминании. Мужик держал в руках хлыст, которым так споро расправился вчера с теми существами. Отвратительными, темными сущностями. Бр! Вильс вернул Синга и неуловимым движением закрепил его на поясе. Вижу, ты пришла в себя, ученица. Сухо сказал он: Приводи себя в порядок и спускайся вниз. Жду ровно пять минут. Охотник развернулся и ушел. Хорошо, хоть дверь закрыл. Пробурчала. Злая, как в сто черти Лина. Мастер. Лина посмотрела на свои грязные, в бурых потеках и зелени-джинсы. На коленях зияли дыры. Штанины внизу были такими истрёпанными, будто носила она их на лесоповале. Лина опять вспомнила о своем рюкзачке и закручинилась. Правда, там было только платье, но и белье, колготки праздничные. Лина кинулась на кровать и заколотила по-грязному покрывало кулаками. «Нет, я не хочу. Я домой хочу». Слезы потоком хлынули из ее глаз. Она размазывала их по лицу, немытыми руками, и захлебывалась от рыданий. Нашелся тут еще мастер на мою голову. Наконец, прошептала она в изнеможении и скрючилась на постели. Не хотела Лина приводить себя в порядок и спускаться вниз. Во-первых, у нее не было одежды. Во-вторых, что хорошего, ее ждало там, внизу. Интуиция просто вопила. Ничего. Ничего хорошего ее там не ждет. Виль зло мерил шагами столовую. Девушка и не думала выполнять его распоряжений. Прошло уже куда больше пяти минут, а он вынужден ее ждать. Мужчина судил глаза и отправился было наверх. Что себе позволяет эта намерная девица? В возмущении охотника не было предела. Да ему бы и в голову не могло прийти, а слушаться распоряжения мастера. Прошло еще пять минут. Виль Начал дышать медленно и размеренно. Терпение никогда не было его добродетелью. Никогда. Он обладал натурой взрывчатой. Реакция отменной. И только тот факт, что в свое время... Ему пришлось стать охотником. Помог ему хоть немного продвинуться в этой добродетели. Терпение было необходимо. И за десять лет, что прошли с тех пор, ему удалось ее выработать. Но, как выяснилось, недостаточно. Виль стеснул зубы и остановился. Он понимал, почему так ярился. Почему эта девушка так его бесила сейчас? Иль нахмурился и постарался взять себя в руки. Сейчас он должен рассказать ей Лине, что ее ждет на Араксе, и он предоставит ей выбор. Конечно, как иначе-то? Свободный выбор. Велькрево усмехнулся и коснулся Синга. Привычка, надежное оружие, всегда его успокаивало. Правда в этой ситуации? Синга помочь никак не мог. Что же она все никак не может привести себя в порядок? 15 минут это уже перебор. Тело требовало дать выход скопившейся энергии. Охотник легко вбежал по ступеням и распахнул дверь в комнату девушки. Лина точно вскочила с постели, и вся сжалась, и ее голубые глаза. Сверкали, как далекие звезды ночью. Губы были сжаты в одну полоску. Щеки горели и распухли. Лицо было все в полосках грязи. Нет, и вовсе я не пришла в себя. Вдруг крикнула девушка и накинулась на Вилю с кулаками. Охотник оторопел. Лина нанесла по его телу еще пару ударов которые никак не могли повредить Вилю. Потом устала опустила руки. У вас там что? Стальные ребра?» Отвернулась и села на постель. Да и переодеться мне не во что», Обреченно прошептала она. Виль нахмурился. «Давно он не чувствовал себя таким... таким болваном». «Это же девушка, одинокий меня возьми» охотник взглянул еще раз на ее осунувшееся личико жди ученица и практически мгновенно исчез вот только что тут был и нету воспаленный москлины отметил это странное явление и она нехотя посмотрела верю вслед странный мужик и все тут странное боже мой я хочу назад. «Мне завтра магазин открывать!» Отстраненно подумала Лина и вдруг подпрыгнула, схватилась руками за голову и бухнулась на пол. «Не откроет Лина завтра магазин, не откроет!» Она уставилась в одну точку и замолчала. Через мгновение вернулся Виль, но она его даже не заметила. Охотник нахмурился и подошел к девушке. Лина никак не отреагировала, Ее зрачки были, как булавочные головки. Дыхание практически незаметно, Виль схватил ее за запястье, пульс почти не бился. «Шок, одинокий, меня возьми!» Прошипел сквозь зубы. Явление нередкое, да что там, обычное, но ему и в голову не могло прийти, что у этой девушки такое возможно. Ведь за этот тяжелый день она показала себя настоящей охотницей. Иначе взял бы он ее на форпост. Виль запнулся. Взял ли? Странный вопрос. Взял бы, конечно. В конце концов, эта Лина ничем не хуже тех женщин, которые время от времени готовили и прибирались здесь тогда. Но Шок спутал все его планы. Вель потряс головой. Годится ли она на роль его ученицы? Как известно, у человека, впадающего в шок, психика была не очень-то гибкая. Таким людям было сложно приспособиться к новым условиям. А уж стать учеником охотника – нет. Это опасно. Похоже, она не сможет выдержать перестройки энергетических каналов. Охотник похолодел, а это значит, что девушке отсюда один путь, в ближайшее поселение, Виль почувствовал, что желудок его сжался. Чувство было странным и для него необычным, но мужчина прекрасно понял, что оно означает. Это был страх, чувство, которого он не испытывал уже давно, страх за неё. Эту неизвестную девушку, которая так напоминала ему ту, что он запретил себе вспоминать. Лиса.